Глава 13. Холодное оружие. Да, люди получили, что хотели. Теперь катящихся на них чудовищ невозможно было остановить. Их можно было только уничтожить. Но так ли все хорошо, как планировалось? Заработал крупнокалиберный 30 миллиметровый пулемет, выбивая из передних биотанков брызги зараженной плоти, отрывая руки и ноги. Вскрывая лоскутами торчащие позвонки и толстую шрамированную шкуру. Валдарнийцы смяли первого тирана, оставшись несколькими верещащими яростью шарами на нем и вокруг него. Остальные обошли его и врезались во второго, протащив упиравшегося тирана несколько метров и опрокинув его на спину. Третий тиран, практически спиной к стене, отстреливающий свой боезапас, Сам отбросил пулемет и достал из-за спины два коротких меча, больше похожих на два ножа. Через несколько секунд и он был опрокинут и скрылся из виду под телами валдаров. Несколько чудовищ ударилось в здание и, просовывая человеческие руки и ноги в оба имеющихся оконных и дверной проемы, пыталось дотянуться до находящихся внутри людей, которые спина к спине отступили к центру. Оконные проемы были относительно безопасны, а вот дверной, который позволял биотанку прижаться сильнее и чуть дальше просунуть конечности внутрь, вызывал опасения. «Это и был твой план!» — крикнул Сагитай сталкеру. «Здесь сейчас фон, как в реакторе. Операторы загнутся через полчаса!» Зима достал пистолет и выстрелил снаряженной пулей в шипящий рот волдарница, махавшего клешнями в дверном проеме. «Ужмота пузырь! Отобьет!» — крикнул в ответ Зима. Валдорнийца сглотнул пулю и, покрутив глазами, спрятал голову в лунку, показав лишь шаромированный скальп, и откатил от проема. Другие продолжали, шипя и толкаясь, щупать воздух внутри диспетчерской безобразными руками. «Как они?» — крикнул Сахарок сержанту, имея в виду погребенных под телами чудовищ тиранов. Сержант кивнул. «Приходят в себя!» На его лице появилось нечто, напоминающее улыбку. «Вспоминают!» Судя по звуку снаружи... Казалось, что огромные собаки или кабаны с рыком и яростью рвут добычу. Люди напряженно вслушивались в происходящее, где иногда проскакивал звук металла и едва слышимое в шуме гудение гидравлических приводов. Вдруг на общем фоне раздался жалобный крик одного из биотанков. В окна не было видно ничего, кроме уродливых туш. Еще один крик но такой, словно кричал уже другой биотанк. Затем две тяжелые плюхи, такие, которые никто из людей до сих пор никогда не слышал. Мощный тяжелый удар и хруст десятка костей, словно треснуло дерево, но треснуло не в воздухе звонко и четко, а в воде, гулко и устрашающе. Один из волдарнийцев откатил от окна, двинувшись на подмогу. Еще один жалобный крик. Напряженное татуированное лицо сталкера зимы пересекла змеиная ухмылка, но к окну подходить еще было рано. Еще несколько хриплых гортанных выкриков, треск костей и тяжелые удары, но теперь уже с элементами металлического гула. Да что там? вытягивая шею и стараясь увидеть происходящее, занервничал Яков. Он достал пистолет и выстрелил в окно, вторчавшую там муть кривых и рубцованных конечностей. Через десяток секунд существо откатилось в сторону. Яков осторожно приблизился к освободившемуся проему, за ним двинулись остальные. Ближайшего к ним тирана, державшего в руках всего один меч, тянуло за спину два биотанка. Но выступающих деталей, за которые можно было бы крепко ухватиться, не было, поэтому они лишь соскальзывали, а если и схватывались, то сдвинуть его с места у них не получалось. Сам Тиран, схватив стоящего напротив него волдарница за шею одной из голов, отчего его кисть, казалось, была внутри биотанка, свободной рукой, вооруженной коротким мечом, обрубал редеющие конечности. Обрубаемый волдарнеец работал как якорь. На тирана уже который раз с разбегу, но с небольшой скоростью наваливался биотанк, отчего железную конструкцию опасно кренило, но он, удерживаясь за счет обрубаемого и вопящего от ужаса противника, продолжал свою работу. Инстинкт самосохранения у них все-таки включался. Второй тиран не был в столь удачном положении. Он лежал на спине, но пытался встать. По его броне сыпался град бесполезных ударов. Двое держало его за ноги, а вот в передней части валялось приличное количество рук и ног, и, судя по всему, спереди к нему никто приближаться не спешил. Там маячили заметно поредевшие конечности биотанки. Один из них с трудом оторвал потерянный меч от земли и попытался ударить им тирана. Но десяток мелких для этого меча рук, не скоординировавшись, уронили оружие на тирана, отчего сослужили ему лишь добрую службу. Вывернувшись, тиран зацепил меч и установил его. Махнув наотмашь в сторону удерживающих его за ноги, он оставил глубокую борозду на одном из валдаров. Еще один замах и еще один глубокий, но тут же затягивающийся шрам. Хватка биотанка перестала быть столь решительной. Одна нога освободилась. Удар свободной ногой в удерживающего, и тиран, помогая себе мечом, встал на ноги. Тотчас ему в спину вцепилось десяток рук и потащила на землю, но тиран, поменяв хватку меча, уперся им в позади стоящую плоть и вырвался. Тут же широким кругом, мечом очертив вокруг себя свободное пространство. Несколько безобразных шаров вокруг него замялись в нерешительности. Самый первый тиран, принявший накат волдарнийцев, стоял в центре широкого круга с двумя пирамидальными пиками в руках. Очевидно, что атакующие посчитали победой, когда легко опрокинули его на скорости первой волной. Но теперь картина поменялась. Для разгона биотанку нужно было время и расстояние. С места такую тяжелую тушу они разогнать не могли. А вот тиран, шагая на высоких и мощных ногах, легко сокращал и разрывал дистанцию, орудуя тяжелыми пиками, пробивавшими биотанки на полметра внутрь, нанося им трудно восстанавливаемые квадратные повреждения. Вторая пика, очевидно, прилетела ему от его собрата, но здесь она была на своем месте. Черные, затянувшиеся свежей серой пленкой выбоины в телах биотанков красноречиво показывали, что они хорошенько почувствовали тяжесть и злость ударов. «Добрыня», — гордо произнес Зима, кивая сам себе, — «красоту укажет». Один из биотанков со спины двинулся на непокорного тирана. Легко, но не быстро развернувшись, уже с ударом Добрыня воткнул левую пику тому в одну из лунок. Треск лопнувших костей, разрываемого костяного воротника и жалобный всхлип. Волдарнец застыл, схватившись конечностями за пику. Словно не замечая этих хилых ручонок, Тиран вытащил пику и тут же воткнул ее снова, но уже в другую лунку, уничтожив другую голову, а ребром правой пики наотмаш ударил по торчащим заживающим культям. Что-то с чавканием и щелчком отвалилось. Удар бронированным плечом и покалеченный биотанк откатился на пару метров, а сзади к нему уже подкатывал следующий. Обрубающий одну за другой конечности, ближайший к диспетчерской тиран, наконец общими усилиями был повален на землю. Это далось ценой оторванной головы, за шею которой он держался. Но что-то в движениях биотанков стало другим. Ближайшие к нему откатились, предоставив место еще не познавшим вкус металла. Если вначале они дышали яростью и мощью то сейчас они, казалось, были растеряны и сомневались в своих силах. Они даже практически перестали кричать, меняя крик ярости на стоны и вскрикивания от удара или отделенной конечности. «Гусь!» — прошептал Зима. «Сейчас он им воткнет!» Гусь, действительно, тяжело перекатившись через плечо, встал, сменив хват короткого меча. Четыре волдарнийца, чей вес и активная деятельность постоянно требовали подпитки, покрытые серой пылью и черным прахом, остановились напротив, совершенно не испытывая желания атаковать этот кусок железа, с которым они решительно ничего не могли сделать. отмечены от попаданий крупнокалиберного пулемета свежими рытвинами, в которых можно было спрятать два кулака, Говорили о цене, которую им пришлось заплатить для того, чтобы добраться до этого тирана. Да, пусть его пулемет сломан и раздавлен, но этот противник снова стоит на ногах. Пара решительных шагов к четырем волдорницам и гусь хватает левой рукой за одну из конечностей биотанка. Правая рука с коротким мечом взметается вверх и отрубает другую, близ торчащую конечность. Крик, полный ненависти и страха. Схваченный Валдар, отмахиваясь, пытается откатить от тирана и даже как будто сдвинул его немного с места за собой, но уже следующая его конечность падает на землю. «Биотанки», Обступив гуся, хватают его за руки и ноги, снова пытаясь опрокинуть. Одна из голов биотанка, хватающего тирана за рубящую руку, имеет неосторожность вылезти из лунки и, ощерив серо-коричневую пасть, орёт в ярости на тирана. Мгновенно сменив приоритеты, гусь хватает её за шею, от чего она втягивается и фиксирует тирана на себе. И теперь уже от этого наиболее активного биотанка с хрустом и чавканьем начинают отлетать такие беспомощные теперь перед неумолимой броней и сталью радиоактивные и изуродованные конечности. Освободившийся тем временем волдарнеец откатился на пару метров, давая себе время регенерировать, предоставив другим более заинтересованным собратьям попробовать этого тирана. Хруст, стоявший рядом, достал пистолет. Это тоже сбежать хочет, сказал он, беря его на мушку. Погоди, хруст, опустил его пистолет Сахарок. Шаман, находящийся в гуще всех событий между двумя крайними тиранами, успел сделать несколько взмахов мечом, орудуя зубильной частью. Металл тяжелыми плюхами раскраивал биотанки, создавая тот самый непередаваемый хруст костей. После очередного удара, в который тиран вложил усилия обеих рук, меч воткнулся больше, чем нужно, в разбитую массу. Несколько рук и ног обхватили оружие, а пара других чудовищ снова опрокинула тирана на землю. Определенно, Коваль предусмотрел невероятное усилие, передаваемое на захваты рук. Возможно, он учитывал, что тиран должен будет удерживать в случае необходимости всю массу конструкции за счет кистевой хватки, а судя по всему, вес тирана был примерно равен массе волдорница, то есть более тонны. Такая хватка... Позволило шаману при падении вцепиться в пару торчащих конечностей и переломить их вместе с костями, и теперь уже из положения лежа рвануть и отделить от туловища. Ор ярости и шипения. Одного тирана могло окружить не более 4 пяти биотанков. Больше им мешали их собственные размеры. Покалеченные откатывались, на их место заступали новые. Дышащей яростью и желанием разобраться с этим бронированным железным телом, но все ограничивалось лишь опрокидыванием мишени, а затем попытками удержать его на земле, которые достаточно быстро преодолевались непропорционально сильным механизмом. Двойные гидроцилиндры, удвоенная мощность питающих элементов, броня которой голые руки, ноги, а в некоторых случаях и пасти биотанка не могли нанести ровно никакого ущерба. Один из волдарнейцев целиком залез на шамана, который в этот момент лежал на животе. Несколько конечностей пыталось схватить его за предплечья, но тот, словно не чувствовал их. Теран отжался от земли, сидящий на нем кусок плоти скатился, и шаман встал на обе ноги. Тут же вложившись в ближайшего кулаком, целясь в одну из костяных лунок. Содержимое лунки треснуло и изменило форму, очевидно заклинив в своем убежище. Волдарниец застрявшим в нем мечом не успел откатиться, ему мешали подпирающие его со спины собратья. Шаман, рывком, надавив на рукоять, выломал уже врастающие мечи с плоти, перевернул его острой стороной и изо всех сил рубанул по надколотому биотанку. Меч вошел почти до середины. Еще один замах, несмотря на все попытки ему помешать со стороны, и меч разрубил двухметровый шар напополам, обнажив безобразный срез, в котором блестели желтые измененные кости, коричнево-красная жижа и смятые до неузнаваемости органы. Это стало поворотным моментом. Биотанки дрогнули. Каждый из них получил те или иные повреждения, лишился нескольких конечностей, но сделать закованными в тяжелую броню невероятно сильными мертвецами, не знающими усталости, они ничего не могли. Кроме того, сил на восстановление черпать им было неоткуда. Даже умирающие и искалеченные собратья, которые могли бы послужить источником энергии на восстановление, были недоступны. Их экранировали артефакты, находящиеся на мертвецах. Крайние волдарницы начали откатывать от места сражения. «Вали их!» Закричал «зима» и выскочил на лестницу, откуда, взлетев на второй этаж, открыл огонь из пистолета по отступающим чудовищам. За ним выскочили Сахарок и Яков. Со второго этажа, имеющего четыре окна и круговой обзор, послышались немногочисленные прицельные выстрелы. Раскатывающиеся во все стороны шары получали по смертельной пилюле. Сагитай потрясенно покачал головой, глядя на разбросанные под окнами руки и ноги. Один из тиранов широкими шагами поспешил куда-то в степь. Катящиеся прочь биотанки меняли направление в сторону от него. Пройдя метров сто, тиран наклонился и поднял с земли человека в военной форме. Лицо его было покрыто пятнами. Расправа с наблюдавшим за бойней Альфа-Гнусом была короткой и, по сравнению с произошедшим, милосердной. Тиран словно хлопнул в ладоши, раздавив черепную коробку наблюдателя. Возможно, были и другие, но вряд ли у них сейчас было желание предпринимать хоть какие-нибудь действия. Не почувствовав больше никого, тиран развернулся и широкими шагами пошел обратно к диспетчерской. Операторов погрузили в машину, посадили за руль жмота, впихнули на место штурмана сержанта и отправили подальше от этой радиоактивной свалки изсыхающих конечностей и кусков плоти. Следом за машинкой бодро рванул припрятанный за бочками ПР-127. У оставшихся были при себе пузыри, и персонально для каждого радиация не имела значения отошел в сторону с хрустом сахарок. Он о чем-то говорил с ним возле обрубленного с нескольких сторон, но все еще живого волдарница, попавшего под раздачу первым. Биотанг, не получивший смертельной инъекции некровируса, лежал на боку. Боком у него считалась одна из поверхностей, на которой уже не было конечностей. Оставшиеся были полусогнуты или боязливо прижаты к телу. Хруст несколько раз обошел урода и уверенно показал пальцем на одну из лунок. «Здесь», — негромко сказал он. Сахарок оглянулся и жестом позвал остальных. Переступая уже совсем скукожившиеся и мумифицирующие прямо на глазах обрубки, к нему подошли и люди, и тираны. «Мы тут кое-что нашли», — начал сталкер. «У Валдаров есть слабое место». Сахарок сделал паузу, подчеркивая важность момента. Он делал это без пафоса, просто давая время Сагитаю и Якову, а, возможно, и зиме включить мозги. «Откровенно говоря, соображать сейчас им было сложно». Яков через пластиковое забрало с сомнением посмотрел на безобразное, огромное, скомканное из зараженных людей туловище биотанка. «У них работает всего одна голова». Сахарок многозначительно поднял вверх указательный палец в перчатке. «Одна». «Которая». «Не стал тянуть енота за орехи Яков». Ему вообще не хотелось разглядывать подыхающую кучу зараженного мяса. У этого Сахарок развернулся и подошел к одной из лунок. Вот это. И... поднял бровь Сагитай, ожидая практических выводов. «Скажи, Хруст», — перевел вопрос на мертвеца Сахарок. Хруст, стоявший за Сахарком, чуть качнулся. «Они все дохлые. Все умерли. «Сознания нет. Мы это чувствуем. Радиация. Мозг разрушился и разрушается дальше. Но есть одна голова, она еще думает. Они срослись. У них...» Хруст неопределенно пошевелил рукой, описывая круг. «У них замкнутая цепь. Нервы срослись. Один думает. Если его убить, больше никто не думает там». «Больше нет приказа», — хруст замолчал. Сагитай подошел к тому месту, где ранее между собой обсуждали что-то мертвецы сталкер. «Вот это живая?» — вдруг спросил он. «Да», — подтвердил Сахарок, подошедший за ним. «За Сахарком подошли остальные». «Как ты вычислил?» — Сагитай пожал плечами. «Не знаю. Руки симметрично от нее растут» и как будто по центру торчит. Если как колесо ее представить, как будто...» Сагитай потерял мысль, уйдя в ощущение. «Как будто он последним сюда приклеился, точно по центру, и теперь через него все катится», — продолжил его мысль Сахарок. «Да хрен знает, может быть», — согласился Сагитай. «Ну что, давай ее пристукнем, что ли, чего ждать?» «Погоди, проверим сначала. Добрыня, сломай-ка вот эту!» Сахарук указал пальцем на одну из лунок, голова из которой выглядывала из лунки, пустым бездумным взглядом мертвых глаз, рассматривая окружавших ее людей и мертвецов. Тиран подошел вплотную, заслонив собой солнечный свет. Голова посмотрела на него без всякого выражения и медленно начала втягиваться в свое убежище. Легкий тычок пикой и брызги серо-коричневой жижи выплеснулись из костяного воротника, чуть не попав на окружающих. Волдарниц не отреагировал никак, даже не пискнул, только поджал конечности, которые еще не были поджаты. «Теперь вот эту», Сталкер указал на ведущую голову. «Еще один тычок пикой. На этот раз менее сильный. Брызг почти не было, только мерзкая паста пеной вылезла из лунки, выдавленная массивным оружием». Валдарниц вскрикнул всеми оставшимися голосами. Его конечности вдруг расслабились и зашевелились. Безобразно и хаотично, словно раненное насекомое или морской спрут, без всякой цели. Отталкивающе и тошнотворно шевелились грязные когтистые пальцы, ощупывая себя и воздух. Расслабились и, подкатив глаза, вывалились головы из наклонных лунок. Некоторые ноги, мелко затрепетав в судорогах, начали сгибаться и распрямляться. «Ясно». «Пошли отсюда», – скомандовал Сахарок с нескрываемой гримасой отвращения. Внедорожник, за рулем которого сидел Сахарок, двинулся к ожидающей их в поле второй машине. На месте штурмана сел Сагитай. Сразу за Сахарком – Яков, а справа сзади – Зима. Хруста оставили вывозить тиранов на автобусе, том самом Квазимода, имя которого украшало борт Паза. Мертвецу не так страшна была радиация, которая невидимым трескучим пятном счетчика осела на броне, а вот сталкеру, привезшему сюда чистых тиранов, не было никакого смысла разряжать ценный артефакт-пузырь. Кроме того, мертвецов можно будет отмыть химическими реагентами и агрессивными для живых деактивирующими растворами, поэтому решение было очевидно. Да, сама техника тоже хватанула изрядно, но это было еще терпимо. Получивших дозу операторов можно будет подлечить за недельку. Сталкеры имели в арсенале много эффективных и не очень способов борьбы с полученными рентгенами. Первой машиной шла машина Сахарка. Сагитай снял шлем и, откинув голову назад, закрыл глаза. Яков смотрел в боковое окно покачиваясь в такт неровностям дороги, и мыслями был где-то в другом месте. Только Зима немного нервно сидел полубоком на заднем сиденье, обратившись лицом к центру салона. Меч, который бойцы носили с собой на поясе, как и было положено, а не на спине, как сталкеры, с бокового положения переехал чуть вперед, вытянулся в перевязи и должен бы был жутко мешать сидеть человеку в простой одежде. Но облаченным в броню Якову и Сагитаю такое неудобство не казалось серьезным, и они нисколько не обращали внимания на него. Зима несколько раз сдержанно, но немного нервно вздохнул, что не укрылось от внимания Сахарка, но он, сохраняя хладнокровие, ждал, когда его товарищ созреет, или смириться с внутренней войной и успокоиться. «Неудобно, наверное, меч упирается», наконец решился Зима, обращаясь к Якову. Яков повернул голову. Щиток был поднят, белая короткая щетина присыпала его лицо словно мукой. «Да нет, нормально», пожал он плечами, немного удивляясь такой заботе. Зима помялся еще. «Но «Ну что ты его мучаешь?» — наконец не выдержал он. «Кого?» — удивился Яков, совершенно не понимая, о чем идет речь. «Кого, кого?» — с досадой передразнил сталкер. «У тебя на поясе произведение искусства. Я же видел, что не подделка. Это школа Сосюден?» «Да», — опешил Яков. Сталкер нецензурно ответил в рифму и отвернулся к окну, словно оскорбившись собственным ругательством. Через пару секунд он снова обернулся к Якову. На лице были смешанные чувства. И разочарование, и злость на его непонимание, и, возможно, на себя, что никак не может подобрать слов. Яков, расширив глаза, смотрел на Сталкера, все еще не понимая, к чему тот ведет. Даже Сагитай открыл глаза и, не поворачивая головы, устало слушал, что там позади происходит. «Ну ты не понимаешь, что ли, что это настоящие катаны?» Наконец громко и возмущенно сказал Зима. «Понимаю. Я их из Японии заказал. Две штуки из набора». На лице сталкера появилось мученическое выражение. Казалось, его голова сейчас взорвется от непроходимой тупости Якова. Он с трудом продавил вдох и выдох. «Я тебя прошу, мил человек, но отдай ты мне ее. Она у меня сохраннее будет, а? Это же настоящая работа мастера. Таких больше нигде нет и не будет. Ты понимаешь, такие катаны под стеклом в музеях хранят, а ты ее даже не протирая в ножны положил». Тут даже полировать ее страшно, а ты на ней разлегся. И сага тоже хорош, а? Ну, Сахарок, ну скажи ма. Наконец, и до Якова, и до Сагитая, и чего греха таить до Сахарка дошло, в чем тут дело. О прошлом зимы известно немного. Занимался ушу с холодным оружием. Учил этому делу сталкеров. Прожил сколько-то там лет в Китае или в Японии. Или в них обеих. Есть у него на теле и татуировки в виде иероглифов, и вроде ни до чего ему дела не было никогда. Так поди ж ты, нашлось. А мы чем рубить будем? спросил Яков. Зима негромко матюгнулся в полголоса. Да что я вам, меча, что ли, не найду? Я свои мечи уже несколько лет собираю. «У меня и Хонсамай, и Гамай, и Шихацумы, и Мару есть. Я тебе такую катану подберу, закачаешься». Он с жаром кивнул, не давая вставить Якову ни слова. «Приладим тебе на спину, будешь как белый человек. Сел, присел, упал, пополз, ничего не мешает. По длине подгоним, все сделаем. Согласен?» Яков перевел дух, удивленно глядя на сталкера. «Ну, ладно». «Вот молодца!» Зима протянул ему руку и крепко и счастливо пожал ее, тотчас бесцеремонно садясь на середину сиденья, притесняя Якова и целиком направляясь на Сагитая. «Сагитай, дружище!» – начал было он. «Да отдам, отдам!» Поняв, что теперь придет его черед, поднял обе руки Сагитай. «Вот молодец! Вот человек!» «Да и ты, Яков, человечище! Да и все вы молодцы! Дай краба, сага!» Сагитай протянул руку, и сталкер радостно и энергично затряс ее, сверкая дальним золотым зубом и кивая головой. «Только я не понял», — сказал Яков, — «что такое, как их мару, хамару?» Зима снова отсел на свое место, испытывая радостное волнение. «Сейчас расскажу!» Его голос стал ровным и красивым. Он словно стал легче и возвышеннее того сталкера, которым он был все время. Не тем красновато-смуглым, не бритым, с татуировками, выползающими с тела уже на лицо человеком. Вдруг вся суета исчезла из его движений, расслабившись и одновременно приосанившись, он начал. «Катана – это оружие воина, оружие самурая». «Ни один самурай не выйдет из дома без двух мечей. Вся суть настоящего японского меча – красота и смерть. Чем дороже клинок, тем более скромным и незатейливым он выглядит. В этом и есть его красота. Дай мне свой меч», – потребовал Зима. Яков спешно, хоть и неловко, отвязал меч с ножными и передал сталкеру. Зима осторожно вытащил катану из ножен и направил острием вверх, почти касаясь крыши салона, а режущей частью направляя меч к себе. Полированный клинок нельзя трогать голыми руками. Даже простой отпечаток может оставить на нем след, который устраняется только полировкой. Настоящую полировку может сделать только настоящий мастер». Сталкер замолчал, любуясь, переливами стали в тех местах, где они еще не были залапаны и загрязнены. Таких мест было немного. «Вот это хабаки!» Он указал на муфту на месте соединения рукояти и клинка. «Видишь на ней царапины?» Яков осторожно нагнулся и разглядел ничего не значившие для него метки. «Вижу. Они ровные и гладкие». Их называют кошачьи царапины. Не каждый мастер может сделать настоящие кошачьи царапины. Здесь они очень хорошие. И что? Не понял Яков. Они улучшают крепление меча в ножнах. Здесь хабаки из серебра. Клинок, посмотри какой. Почти прямой, но есть изгиб. Сария. Он всегда получается при ручной ковке. Это ручная работа. «Смотри, какое четкое ребро! Синоги! Ровное, глубокое, идеальное!» «Какое ребро?» — осторожно спросил Яков. Его глаза разгорались с каждым новым словом. «Ребро жесткости!» — спокойно сказал сталкер, чуть наклоняя лезвие, показывая его Якову. Сикиба, Линия закалки! Видишь рисунок?» Такая линия получается только если металл охлаждался верной рукой, ровно и с правильной скоростью опускаясь в воду. «А если неправильная скорость будет?» Затаив дыхание, спросил Яков. «Каждый мастер знает, какой его меч в сечении. Он использует разные типы стали, мягкие, твердые и с твердостью посередине, с добавлением золы, с перековкой опилок, Каждый раз получаются разные полосы. Например, сечение макури. Если у тебя меч макури, то мягкая полоса стали понаружи заковывается в твердую. Такой меч прочен на изгиб и на удар. Он может выдержать один очень тяжелый бой, но он не предназначен для многочисленных заточек. Если мастер использует сечение мару, такой меч сделан целиком из твердой стали. Он может выдержать сотни боев. Его можно точить многие десятки раз, но он может переломиться от сильного бокового удара. Мару надо закаливать очень осторожно. Если меч в сечении кабуса, он имеет мягкий муне. «Обух», — пояснил сталкер и для зависшего Якова добавил, «мягкую затылочную часть. Ты всегда можешь уверенно парировать верхний удар». «Если у тебя гамай или сосу Китая, то тут листы мягкого металла перекрываются твердым. Закаливать такие мечи надо очень осторожно. Разный металл любит разные температуры. Кто-то просто шипит, а кого-то без звука уводит в сторону. Меч может повести, и тогда вся работа на смарку». «Ем-мое!» – прошептал потрясенный Яков. «Это же сколько с ней фокусов!» «Это ты еще до фокусов не дошел», – кивнул ему Зима. «Я тебе назвал всего несколько вариантов компоновки металла внутри катаны, а их десятки, и на каждый металл своя закалка, которую надо не только знать, но и чувствовать. Один меч можно ковать несколько лет. Настоящий меч – ценность целых поколений». Зима сокрушенно покачал головой. тут Уцури почти ничего не осталось». «Хотел бы на них посмотреть, когда они были в своей красе». «Да они и сейчас острые, как сам сатана», — возразил Яков, немного расстроенный, что некая Уцури исчезла с его катаны, пусть и бывшей, но его. «Да не в остроте дело. Он еще сотню гнуса разрубит вместе с костями и не затупится. Я про другое», — отмахнулся сталкер. «Да ладно, зима, не убивайся», – подал голос с переднего сиденья Сагитай. «Может, это машинная ковка, чего ты? Сейчас у японцев знаешь, какие технологии. Мечи хорошие, спору нет. Легкие, удобные, режут как масло, даже кости не чувствуешь. Но мы-то их за деньги купили. Шеф наш по просьбе Якова достал. Не могут же такие ценные мечи продавать каждому встречному?» «Не могут». «А на артефакты поменять легко. Дай свой», – потребовал он. «Я его почистил, как мог, но темно было и времени посмотреть не было». Сагитай осторожно передал свой меч. Теперь ему было немного стыдно, что он так бессовестно и действительно без должного уважения обращался с ним. Сталкер аккуратно вынул его из ножен и взял параллельно первому мечу. Медленно, одновременно поворачивая мечи, он сравнивал их. Действительно, сейчас вроде бы чистый меч Сагитая просто красиво блестел, очищенный от крови гнуса, а катана Якова, не очищенная должным образом, но все еще хранящая полировку мастера на некоторых местах, буквально светилась. Сталкер, уловив взглядом что-то видимое только ему, уверенно произнес. Ручная. Идеальных мечей у настоящих мастеров не бывает. Иначе это подделка. Настоящий мастер оставляет свою отметину даже на видимой части клинка. Он допускает ее. Она называется кидза. Ее невозможно подделать, потому что только мастер может оставить дефект, который невозможно устранить, но который не несет для меча никакой опасности. Вот, смотри. Он указал кончиком пальца на небольшую, как будто трещинку на обухе. Но это была не трещина. Блестящий металл немного расходился, и под ним темным синим цветом проявлялся другой слой. На этом мече кидза здесь, а на этом вот тут. Видишь? Вижу. Наконец, разглядев, о чем говорит сталкер, с жаром новообращенного закивал Яков. «Вижу! Это катана, Яков! Это катана!» Даже Сагитай развернулся в полоборота и слушал, приоткрыв рот сталкера. Что касается Якова, то он целиком ушел в какую-то новую для него религию японского холодного оружия. «Черт! Красиво!» — восхитился Сагитай. «Даже выражаться теперь в присутствии таких... такого не хочется!» «Да», — кивнул сталкер, — «это настоящее искусство, красота и смерть. Столь же красиво, сколь смертельно. Я уверен, что если разобрать до хвостовика, до нахага, то мы увидим клеймо мастера. Это мей-то, это очень дорогой меч. Спорю на правую руку, что нахага будет ржавым». «Соглашусь», — сказал Сагитай. Затем, помолчав немного, он спросил. «Слушай, Зима, а тебя как по паспорту звать, скажешь?» Сталкер пожал плечами. «Иван Зимин. Хорошо, что ты нам встретился, Иван. Сохранишь такую вещь, а нам отдашь то, что не жалко огнуса портить. Только чтобы рубило как следует и не ломалось, лады?» «Отдам лучшее!»